Спросите их, сколько еще дезертиров насчитывается в Лянь-Фане. Мажун громко повторил вопрос судьи старшине. — Около сорока, господин. Судья Ди погладил бороду. — Видно, вам придется навестить еще несколько приграничных уездов. — сказал он Мажуну. — Мне нужны солдаты. Предлагайте всем дезертирам вновь поступить на службу и обещайте им прощения от главнокомандующего. Мажун немедленно скомандовал старшина, лин и пять рядовых. — Тотчас же возвращайтесь, откуда пришли, и предстаньте здесь к полудню. — Да. Снимите с себя эти штадские тряпки и облочитесь в уставное обмундирование. Шестеро дезертиров прокричали: "Есть!" и ушли. Судья Ди сделал знак. Пристовы повели пленников в тюрьму, где их уже поджидал дал огань. Делгань начал записывать имена бандитов. Пятнадцатым и последним оказался никто иной, как отпущенный им смотритель тюрьмы. Лицо Делганя расплылось в широкой ухмылке. Ты не ошибся, мерзавец. И верно. Ты вернулся сюда раньше, чем я тебя ожидал. Сейтый речь, юда огонь открыл дверь камеры, где и прежде сидел смотритель, и втолкнул его туда мягким пинком. На главном дворе новоиспечённые солдаты, рекрутированные дфаном, положили пики на плечо и направились маршем в казарму стражи. Судья Ди увидел, как они маршируют, и с улыбкой молвил Мажуну: "Совсем неплохо для одного дня занятий". Затем Ди спустился вниз по лестнице. Два пристола заперли двери приёмной, откуда перед этим вышел десятник Хун. нагруженный старыми котелками, чайниками и железной цепью. Судья Ди заметил: "У тебя голос настоящего командира, десятник". На следующее утро, на рассвете, пери всадники выехали из здания управы. Посредине В охотничьей одежде ехал судья Ди. Рядом с ним в форме кавалерийских тысячских, которая придавала им внушительный вид, ехали Мажун и Дзяудаи. Они скакали на запад. По дороге судья обернулся в седле и увидел большой жёлтый флаг, который развевался на крыше у правы. На флаге было написано красными иероглифами «Штаб армии». — Мои красавицы трудились над этим полотничем всю ночь, — с улыбкой сказал судья своим спутникам. Садники направлялись к усадьбе Дянь-Моу. Перед воротами усадьбы стояли четверо дюжих молодцов, вооружённых алебардами. Мажун осадил коня прямо перед ними, указывая плёткой на ворота, он приказал: "Отворяйте!" Во всей видимости, дезертиры, отпущенные ночью, уже разнесли слух о прибытии солдат. Охрана колебалась недолго, ворота отворились, и судья Ди со спутниками въехали внутрь. В первом дворе несколько десятков человек столпившись, возбужденно о чем-то беседовали. Увидев садников, они немедленно замолчали и начали оценивающе рассматривать незнакомцев. Те, у кого были мечи, поспешили спрятать оружие в складках одежды. Трое приехавших, не глядя по сторонам, пересекли двор. Мажун въехал на коне по четырём ступенькам, которые вели во внутренний двор. Судья и Дзяудай последовали за ним.